Глава двадцать седьмая. Беспечные забавы. Пять лет назад. Шалан всячески старалась побольше времени проводить на улице. Здесь, в садах, люди не орали друг на друга. Здесь царил мир. К несчастью, это был фальшивый мир. Мир аккуратно возделанного слонцекорника и ухоженных лоз. Подделка предназначенное для того, чтобы развлекать и отвлекать. Шалан все больше желала сбежать туда, где садовники не превращают растения в статуи, где люди не ступают так, словно неосторожный шаг может вызвать оползень, туда, где не кричат. С возвышенности спустился прохладный горный ветерок и пронесся по саду, вынудив лозы робко сжаться. Шалан устроилась подальше от клумб, чтобы не расчихаться, и изучала крепкие заросли слонцекорника. Кремлец, которого она рисовала, повернулся навстречу ветру и подергал огромными усиками, а потом вновь принялся объедать слонцекорник. Было так много разновидностей кремлецов! Интересно, кто-нибудь пытался их всех сосчитать? К счастью, у ее отца была книга по рисованию, одна из работ Дандаса Масловера, и Шалан использовал ее в качестве руководства, держа перед собой открытой. Из особняка неподалеку раздался вопль. Рука Шалан замерла, случайно сделав неверный штрих поперек наброска. Девушка тяжело вздохнула и попыталась вновь сосредоточиться на рисунке, но раздавшиеся вслед затем новые крики разбудили в ней тревогу. Она отложила карандаш. У нее почти закончилась бумага из последней пачки, которую принес брат. Он возвращался неожиданно и никогда не задерживался надолго, а если появлялся, они с отцом избегали друг друга. Никто в особняке не знал, куда отправляется Хеллеран, когда уходит. Она потеряла счет времени, уставившись на белую страницу. Такое иногда с ней происходило, а когда подняла глаза, небо темнело. Скоро отцовский пир. Он теперь устраивал их регулярно. Шалан упаковала вещи в сумку потом взяла шляпу от солнца и направилась к особняку. Здание, высокое и внушительное, было примером идеального веденского дома. Одинокое, крепкое, громадное, оно состояло из массивных каменных блоков и маленьких окон, испещренных темным лишайником. В некоторых книгах особняки вроде этого звались «Душой Яки Веда». Это были изолированные поместья, в каждом из которых свет лорд правил как хотел. Шалан считала, что писатели романтизируют сельскую жизнь. Они хоть раз на самом деле посетили один из особняков и испытали на себе истинную провинциальную скуку или просто фантазировали о деревенском покое, пребывая в комфорте городов, где мешались друг с другом разные культуры. Войдя в дом, Шалан повернулась к лестнице, что вела в ее комнату. Отец пожелает видеть ее на пиршестве. Она наденет новое платье и будет сидеть тихо, не вмешиваясь в беседу. Отец ничего подобного не упоминал, но девушка подозревала, что он сожалеет о том, что дочь снова разговаривает. Возможно, он не хотел, чтобы дочь болтала о вещах, которые видела. Она остановилась посреди коридора, ее разум опустел. Шалан! Девушка встрепенулась и обнаружила, что Ван Юшу, ее четвертый брат, стоит у нее за спиной на ступеньках. Как давно она пялится в стенку? Пиршество скоро начнется. Жакет Юшу был расстегнут и надет криво. Волосы взъерошены, щеки раскраснелись от вина. Ни запонок, ни ремня. Весьма изысканные штучки, украшенные заряженными самосветами. Он их проиграл. — Почему отец недавно кричал? — спросила она. — Ты был тут? — Нет, — Юшу провел рукой по волосам. — Но я слышал. Балот опять играл с огнем. «Чуть не сжег дом для прислуги, буря бы его побрала!» Юшу прошел мимо, чуть не задев ее, и споткнулся. Ему пришлось схватиться за Балясину, чтобы не упасть. Отцу не понравится, что Юшу явится на пир в таком виде. Он опять будет орать. «Шквальный дурень!» — бубнил Юшу, пока Шалан помогала ему выпрямиться. «Балот попросту сходит с ума! В этой семейке я один соображаю, как надо!» «Ты ведь снова в стену пялилась, верно?» Шалон не ответила. «Он подарит тебе новое платье», — бормотал Юшу, пока она вела его к комнате. «А меня удостоит только проклятиями, мерзавец! Любил А ни один из нас не он, так что на нас плевать. Хеллорана тут нет. Он предал отца, едва не убил. И все-таки только братец имеет значение». Они прошли мимо комнат отца. Тяжелая дверь из культяпника была чуть приоткрыта, горничная наводила там порядок, и Шалан разглядела дальнюю стену и светящийся сейф. Он был спрятан за картиной, изображавшей шторм на море, но полотно совсем не приглушало мощного белого сияния. Девушка видела очертания сейфа прямо сквозь холст. Они пылали, точно пламенные. Она встала, как вкопанная. «На что ты пялишься?» — спросил Юшу, держась за болясину. «Свет!» «Какой свет?» «За картиной!» Он прищурился и начал заваливаться вперед. «О чем во имя чертогов ты болтаешь, девчонка? Это и впрямь лишило тебя разума, верно?» «То, что ты видела, как он убил мать!» Юшу отпрянул, негромко выругавшись. «Только я один из всей семьи не сбрендил!» Только я один, буря бы меня побрала! Шалан уставилась на свет. Там спряталось чудовище, там спряталась душа матери.